«Прошу вас, присаживайтесь». «Не думал, что мое имя даст мне возможность быть принятым так скоро», — сказал Кремен. «Оно связано с очень важной и хорошей вестью для меня. Если вы знаете мое имя, значит, вы уже встретились с мсье де Сен савером «Да, это так». Он благополучно достиг моего дома вместе с тем, кого должен был верить моим заботам. Добавил он быстрым взглядом, указав на своего попутчика, предупреждая, что тот ничего не знает. Я надеюсь, что с вашей стороны есть тоже хорошие новости. Вы имеете в виду дело мадам Термен? Да. Доктор Анне Брон благодаря которому мне удалось беспрепятственно приехать сюда, один из наших лучших друзей, и так же, как я, очень истревожен. Можете ли вы освободить ее? Увы, нет. Этот случай оказался более серьезным, чем мы предполагали. Первоначально мы думали, что предъявленные ей обвинения могут касаться только тех незначительных услуг, которые она оказывала нам, когда переселилась к Бальгии. Но она была изобличена в заговоре против Робеспьера. Как только ее арестовали, стало ясно, что именно ее они и искали, и никого другого. Это бессмысленно. Кем изобличена? Мне не удалось это выяснить, несмотря на то, что я знаком с некоторыми людьми, которые подвизаются вокруг Комитета национального спасения. Я согласен с вами, что обвинения против нее лишены смысла. Но после того, как одна молодая женщина из Нормандии заколола кинжалом Марата, очень легко заподозрить и другую норманку в участии в заговорах. Сейчас вообще готовы подозревать всех кто приезжает из провинции. Гильон обратил внимание, что Анны Брон побледнел, да и сам он чувствовал, как возрастает нервное напряжение, которое он начал испытывать с тех пор, как въехали в этот чертов Париж. Какая глупость! Стоит только взглянуть на Агнес, чтобы понять, что она совершенно невиновна. Вы не видели мадемуазель де Кордей? Она была прекрасна, молода, благородна и чиста, так же, может быть, как и мадам Тремен. Но она была удивительна, и неизвестный доносчик знал, что делал. Но не мог же ее обвинить на основании каких-то пустых сплетен. И в кормье пожал плечами, горько усмехнулся. Я не удивлюсь, если даже узнаю, что приговор вынесен собаке, осмелившейся облаять члена конвента. Если на вас донесли, значит, вы виновны. Это так просто. Единственное, я могу вам сказать сейчас точно, она еще жива. Где она? В консьержерии. Это означает, что в ближайшее время ее будут судить. Вот уже несколько недель я пытаюсь вырвать ее оттуда, но пока судей. Без... сейчас я отправляюсь в тюрьму, чтобы прочитать лист приговоренных. Пьер Аннеброн вдруг взорвался от негодований. «Прочитать лист приговоренных? А ничего другого вы не можете предпринять?» Адвокат повернул к нему свое усталое лицо — Синие круги под глазами свидетельствовали о бессонных ночах. «Ничего», — заявил он, ударив кулаком по столу. «Это терзает меня. Но если бы была хоть малейшая возможность вызволить ее из тюрьмы, подкупив кого угодно и за любые деньги, то имело бы смысл рисковать головой». «У меня есть здесь знакомые который поддерживает прекрасные отношения с влиятельными людьми из нынешних властей, — возобновил разговор Гийом. Так, например, мой друг Лекульте Дюмолей арестован на той неделе, и, судя по тому, что мне удалось узнать, сам Эбер не замедлит присоединиться к нему в тюрьме.